Глава 4. Мэкс 13. Правила. Лолх. Бэтл Ройл. «Ага. В книжках всегда побеждает именно тот, кто не соблюдает правила». Тис 7412 «Надо было, чтобы эта сучка Китнис сдохла. Тогда безмозглые бабёнки вроде вас поняли бы, что правила следует соблюдать». Макс 13. Эй, друг, да ты расслабься! Мы же здесь просто фантазируем, развлекаемся. ТИС 7412 Меня уже достали стервы, которые считают, что могут делать все, что им вздумается. Макс 13 заблокировала пользователя. Дойдя до развилки, они изучили коридоры, которые вели вправо и влево. Никаких новых препятствий. «Видно, не было». «Куда идем? спросила Саня. «Не уверена, что это имеет значение», — заметила Мэгги. «Я думаю, они устроили все так, чтобы мы рано или поздно столкнулись с обязательными испытаниями, какой бы дорогой ни пошли. Черт, я хотела воспользоваться одним из деревьев в джунглях, но меня отвлекли мины». «И пауки», — дрожащим голосом добавила Бет. Она по-прежнему была очень бледна. «Да, и пауки» согласилась Мэгги. «А как ты собиралась воспользоваться деревом?» — поинтересовалась Натали. «Хотела забраться на него и посмотреть, сумею ли я перелезть на стену лабиринта и найти выход». «Ну, увидела бы ты выход. И что с того?» — буркнула Натали. «Ты же сама сказала, что в конце концов нас всех убьют». Мэгги и Саня взглядами дали друг другу понять, что связываться не стоит. Натали еще злилась на них после разговора, прерванного появлением пауков. У нее был надутый вид, и на Маги она смотрела с явной неприязнью. Было совершенно ясно, что Натали винит ее во всех своих несчастьях. У Маги не было ни сил, ни времени переживать из-за Натали и ее претензий. Она была не виновата в том, что их втянули в игру, правила которой могли измениться в любую минуту. Но понимала, что Натали чувствует себя беспомощной. А когда человек чувствует себя беспомощным, он срывается, ищет на кого бы свалить вину за происходящее. И Мэгги, взяв на себя роль негласного лидера группы, превратилась в мишень для обвинений. «Интересно, где остальные?» — заговорила Бет. «Где бы они ни были, теперь они втроем, сказала Мэгги. «От души надеюсь на то, что где-то впереди для нас приготовлены еще крекеры. Умираю с голоду». «А я описалась», — сказала Натали. «Потому что, когда хотела зайти за кусты, ты напугала нас своими минами». «Это не мои мины. Не я их установила». Маги старалась говорить с миролюбивым тоном. «Не ты, но ты вела себя так, как будто хуже этих мин ничего быть не может, и из-за них мы потеряли кучу времени. А я описалась». «Догадывай, что ты еще не рожала», — улыбнулась Саня. В последнем триместре я описалась во сне по крайней мере три раза. «А я до последнего месяца не доносила», — сказала Мэгги. Пейдж поторопилась, воды отошли на четыре с половиной недели раньше срока, а я решила, что описалась. Проснулась, потому что белье было мокрое. Помню, пошла в ванную и расплакалась. Мне было так стыдно. А Ноа меня утешал, говорил, что ничего страшного, Напомнил, что на курсах для будущих родителей нам говорили, что такое бывает. Мэгги вспомнила, как сидела на унитазе, а муж принес ей в ванную чистое белье, и она внезапно поняла, что это отошли воды. Она посмотрела в лицо Ноа и сказала, что сегодня у них родится ребенок, а он пришел в ужас, потому что еще не собрал вещи для больницы. Ноа думал, что у них есть время, месяц даже больше. Ведь первый ребенок обычно появляется на свет чуть позже срока. Но Пейдж очень торопилась, торопилась посмотреть мир. Она до сих пор была такой. Всегда спешила, всегда бежала, всегда прыгала, всегда хотела идти, ехать быстрее, сделать больше, увидеть больше. А сейчас Пейдж сидела в запертой комнате и ждала, когда мать придет за ней. Ага, так действительно говорят. «Потому что ребенок постоянно давит на твой мочевой пузырь», сказала Саня, подхватывая нить повествования. «Как будто хочет посмотреть, что будет, если надавить посильнее. Это у них развлечение такое, наверное». «Знаешь, у некоторых из нас детей нет», процедила Натали. «И некоторые из нас считают, что обмочиться — это унизительно». Мэгги открыла рот. Она еще не знала, что собирается сказать, но ее терпение лопнуло. Когда Бет заговорила: некоторым из нас на это накласть большую кучу. Она внезапно замолчала и зажала рот рукой, придя в ужас от собственных слов. Саня расхохоталась. Вот это я называю оговоркой по Фрейду. Ой, извини, обратилась Бет к Натали. Я просто это просто как-то нечаянно вырвалась. Мэгги тоже рассмеялась, а Бет захихикала. Смех был заразителен. Саня согнулась пополам, хватаясь за живот. Не смешно, проворчала Натали. Смешно, задыхаясь, выговорила Мэгги. Очень смешно! Это очень-очень смешно, добавила Саня. Извини, едва выдавила Бет, и снова прыснула со смеху. Уголки рта Натали приподнялись. Видимо, она не могла больше сдерживаться. Ну, хорошо. «Может быть, немного», — снизошла она. Маги знала, что они все просто были на грани истерики, все готовы были кричать, плакать, биться головой о стену, и именно поэтому смеялись и не могли остановиться. Если бы они не смеялись, им пришлось бы думать, думать о том, через что им пришлось пройти, и о том, что ждало их впереди. А никому из них не хотелось этого. Просто не забывай, о Пейдж, она свет в конце туннеля, и она ждет тебя. Ну хорошо, все, прохрипела Мэгги и постаралась взять себя в руки. У нас мало времени. Ага, сказала Саня, тщетно стараясь сделать серьезное лицо. И в следующий раз, когда одно из нас захочется в туалет, остальные будут ее окружать, продолжала Мэгги. Мы будем стоять спиной, конечно. «Не знаю, удастся ли тебе сохранить при этом достоинство, потому что вокруг наверняка полно камер, но надеюсь, ты будешь чувствовать себя более комфортно». Натали слегка покраснела, и Мэгги показалось, что ей стало стыдно за себя, за свои капризы и отношение к Мэгги. «Спасибо», — пробормотала она. «Так действительно будет лучше». Кстати, никого из вас во время чтения книги или в кино не удивляла одна странность? Заговорила Саня, когда они, выстроившись в ряд, двинулись по коридору. «Главным героям никогда не нужно в туалет. Сразу говорю, я бы наложила в штаны, если бы меня заставили участвовать в голодных играх». «Что-то сомневаюсь. Сейчас ты неплохо держишься», — возразила Мэгги. «Допустим. Но в книге-то были подростки, помнишь? И в той японской книжке тоже». Саня щелкнула пальцами, пытаясь вспомнить название. «Королевская битва», — сказала Мэгги. Роман «Косюна Таками», 1999, по которому в 2000 году был снят одноименный фильм. И во многих других тоже. Даже если в сюжете нет игры на выживание, обязательно есть какой-нибудь апокалиптический сценарий, подросткам угрожают всякие опасности и смерть. «Пятая волна», — сказала Натали. Роман американского писателя Рика Янси, 2013 экранизированный в 2016 году. «Бегущий в лабиринте», — добавила Бет. «Верно», — произнесла Саня. «Я хотела сказать, что главные герои этих романов практически дети, а у детей нет такого чувства опасности, как у взрослых. Они не верят в то, что действительно могут умереть, даже если вокруг гибнут люди». «Тинейджеры считают себя бессмертными». «Ага», — кивнула Мэгги. «Она все еще не понимала, какова цель этих рассуждений». «И по этой причине», — произнесла Саня с триумфальным видом. «Они не наложат в штаны, очутившись в игре на выживание». Мэгги, улыбаясь, покачала головой. «По-моему, для того, чтобы сделать такой вывод, не обязательно было вспоминать все прочитанные антиутопии». От нее также не ускользнул тот факт, что все ее спутницы были довольно хорошо знакомы с современной молодежной фантастикой. Ей казалось, что это имеет какое-то значение, просто она пока не могла понять, какое. Не совсем уверена в том, что сейчас это важно, заметила Натали, улыбаясь Сани. Я хочу сказать, что. начала Саня, но им так и не удалось узнать, что она хотела сказать потому что где-то впереди раздались вопли. «О, боже, ну что на этот раз?» — воскликнула Мэгги. Все бросились бежать, за исключением Бет. Оглянувшись, Мэгги увидела, что она машет им, давая знак двигаться дальше без нее. «Я постараюсь вас догнать!» — крикнула она. Мэгги решила, что она хочет избежать очередного приступа астмы, и прекрасно поняла Бет. Бедняга подвергалась наибольшему риску, потому что у нее забрали ингалятор, а физическая нагрузка, по-видимому, приводила к обострению. Мэгги, Саня и Натали в поисках источника шума побежали по коридору, который вел от развилки направо. Завернув за угол, они резко остановились. Перед ними находилась полоса препятствий. Внушительное сооружение из дерева, металла и пластика которая перегораживала коридор от стены до стены. Обойти его они не могли, и Мэгги заметила, что пробраться над ним тоже было невозможно. Между верхней частью полосы препятствий и стенами лабиринта была туго натянута тонкая проволока. Эти нити образовывали густую сетку. Они обо всем подумали. «Здесь нет читкода кода Нет никакой возможности обойти препятствие, отказаться от испытания. Нет и не будет. чит называют набор команд, которые облегчают прохождение компьютерной игры, дают игроку несправедливое преимущество. Мэгги заметила, что полоса препятствий начиналась с пластиковой трубы туннеля, расположенной близко к земле. Труба напомнила ей надувные замки и батуты, которые Пейдж обожала еще несколько лет назад. Мэгги тоже любила такие аттракционы, потому что ее дочь была более подвижной, чем обычные дети. Заплатив всего 10 долларов, она могла до обеда отдыхать на скамейке и смотреть, как Пейдж прыгает на батуте. Энергия у Пейдж била через край. Она не ходила, а бегала. Ей хотелось повсюду ездить на велосипеде. Наверное, она сейчас колотит кулаками по стене камеры, или где они ее там держат. Надеюсь, они за это ничего с ней не сделают. В надувном парке развлечений обязательно был небольшой туннель для детей. Дети бежали по нему, после чего надо было забраться на невысокую стену. С нее съезжали по горке, за которой располагались другие препятствия, через которые надо было перебраться. Мэгги прекрасно понимала, что препятствия, которые ждали их на выходе из трубы, были посерьезнее детского батута. Однако она ничего не могла разглядеть. Коридор перегораживала стена высотой около 15 футов. «И эти препятствия будут по-настоящему опасными», — думала Мэгги. «Там будут маятники в виде топоров, ловушки, в которых можно сломать ногу. Эти люди хотят, чтобы мы мучились как можно больше. Они хотят, чтобы мы проиграли». И так они должны были ползти по трубе навстречу неизвестному испытанию, ожидавшему их на другом конце. Судя по всему, испытание было серьезным. Крики жертвы разносились по всему лабиринту. Кроме того, Мэгги услышала, как спорят два человека, хотя из-за вопли не могла разобрать слов. «Похоже, группа дамочки номер два потеряла еще кого-то», заметила Натали. «Похоже», — кивнула Мэгги. Крики были просто душераздирающими. Ей хотелось зажать уши руками. Мэгги не знала, что случилось с этой женщиной, но она явно испытывала невыносимые страдания. Почему ее спутницы не помогут ей вместо того, чтобы прирекаться? Саня бросила на Мэгги быстрый взгляд. «Даже если бы они хотели помочь. А я в этом отнюдь не уверена. У них нет ни лекарств, ни перевязочных средств. У нас то же самое». Нет даже бинтов». «Да», — протянула Мэгги, но от осознания этой проблемы лучше не стало. К тому моменту, когда Бет догнала их, крики стихли. Бедняга в страхе оглядела пластиковую трубу. «Нам нужно лезть туда?» Она снова говорила тихо и робко, как мышка. Уверенности в себе, появившейся после перепалки с Натали, хватило ненадолго. «Обойти эту штуку невозможно» сказала Мэгги. «К тому же мы обязаны проходить все испытания», напомнила им Саня. «По крайней мере, до того момента, пока не найдем способ выбраться отсюда. придется подчиняться. Ничего, скоро мы придумаем какой-нибудь выход, и тогда пошлем этих скотов к чёртовой матери вместе с их игрой». «Просто... просто...» пролепетала Бет и смолкла. «У тебя клаустрофобия?» спросила Натали. Мэгги впервые услышала в ее голосе сочувствие. Бет кивнула. Клаустрофобия, арахнофобия, астма, руки как спагетти. Если понадобится перелезать через стену, мне придется ее тащить. Мэгги снова подумала, что Бет, вероятно, не доживет до финиша. Но она не такая слабая, как может показаться на первый взгляд. В ней есть внутренняя сила. Бет старается. «Она полна решимости, и ей не нужна наша жалость». «Мы тебе поможем», — пообещала Мэгги. «Возможно, туннель не такой уж и длинный. Представь, что мы на детских аттракционах». «В детстве я не любила такие аттракционы», — призналась Бет. «И игрового домика у меня тоже не было. У моих друзей в доме был чулан под лестницей». «Как в «Гарри Поттере», — перебила Саня. Бет кивнула». Они устроили в этом чулане комнату для игр. Им там очень нравилось, но я этот чулан ненавидела. Когда дверь закрывалась, мне казалось, что я начинаю задыхаться. Натали подошла к трубе, присела на корточки и заглянула внутрь. «Я вижу довольно короткий отрезок. Потом туннель сворачивает в сторону, и нельзя сказать, насколько он длинный». «Ну, конечно, нельзя», — пробормотала Мэгги. «Им нужно, чтобы мы все время боялись, чтобы каждую минуту ждали самого худшего». «И у них получилось, потому что я боюсь», — сказала Натали. «И я тоже», — пискнула Бет. Мэгги не боялась, по крайней мере, не так, как они. Она не боялась за себя, не боялась того, что приготовили для них мучители. Она боялась проиграть, потерпеть поражение, потому что за ее поражение... Дочь должна была заплатить жизнью. Мэгги говорила себе, что Пейдж уже дорого заплатила за ее Мэгги нерешительность, за ее нежелание оставлять мужа, за ее упрямую веру в то, что она сможет наладить отношения с Ноа. С Ноа, который настолько сильно изменился, что уже ни внешне, ни внутренне не походил на мужчину, за которого она вышла замуж. Из-за кокаина он стал тощим и сдерганным, На лице появились глубокие морщины, он постоянно шмыгал носом. Он мгновенно терял терпение, начинал ссоры, злился, обвинял его во всех смертных грехах. Пейдж старалась держаться от него подальше, как от бешеного пса. Незаметно выскальзывала из комнаты, когда он заходил. Мэгги каждый день упрекала себя в том, что совершила непростительный проступок, причинила Пейдж вред, не расставшись с мужем раньше. И поэтому сейчас она не могла проиграть. Не могла позволить создателям безумной игры лишить ее жизни. Мэгги обязана была выйти отсюда. Обязана была спасти дочь. Доказать Пейдж, что достойна быть ее матерью. «Как ты планируешь это сделать?» — спросила Саня. «Я пойду первой», — сказала Мэгги. «Бет, ты за мной. Когда доползем до выхода, крикнем вам, чтобы вы залезали в трубу». Саня кивнула, потом взглянула на часы. «Нужно засечь время. Если не позовете нас через 10 минут, мы идем за вами». Мэгги присела у входа в туннель и сделала глубокий вдох. Сильно пахло пластмассой. Еще чувствовался запах свежих опилок. Полоса препятствий была построена совсем недавно. «Значит, мы первые. Первая группа, участвующая в их игре» а может быть, единственная. Нет, это бессмыслица. Зачем строить такой сложный лабиринт, если собираешься использовать его всего один раз? Нет, хватит рассуждать об этих «почему» и «для чего». Перед ней стоит задача, которую следует выполнить. От ее действий зависит жизнь Пейдж. О деталях можно будет поразмыслить потом. Ей показалось, что ее сейчас вытошнит, рот наполнился слюной. В туннеле могло быть что угодно, любые ужасы. Эти сволочи могли установить там падающие ножи, ловушки со змеями или... Или там нет ничего такого, а ты изводишь себя страхами, хотя сейчас следует морально поддерживать Бет. И Мэгги залезла в туннель. Труба была очень тесной. Не получалось передвигаться на четвереньках, оставалось ползти на животе и подтягиваться на локтях. Она услышала, как Бет лезет в трубу. Услышала ее хриплое неровное дыхание. «Боже, пожалуйста, только не приступаст мы в этой трубе», — взмолилась Мэгги. «Как мне отсюда вытащить, если она начнет задыхаться?» Мэгги доползла до поворота. Труба не разветвлялась, в отличие от лабиринта, но поворот налево явно был предназначен для того, чтобы запугать участниц, заставить их запаниковать при мысли о том, что подстерегает их за углом. Мэгги, заглянув за угол, увидела только пластиковые стены и пол. Футов через десять, труба снова поворачивала, на этот раз направо. «Впереди все нормально», — сказала она. «Ты как, Бет?» «Хорошо», — прошептала Бет. Она была так близко, что Мэгги чувствовала на коже ее дыхание. Ей захотелось попросить Бет немного отстать, Но потом она сообразила, что лишь встревожит несчастную женщину, поэтому промолчала и сосредоточила усилия на том, чтобы поскорее выбраться из туннеля. Пластик неприятно натирал кожу, и от сильного химического запаха Мэгги слегка подташнивала. «Как у вас дела?» — крикнула Саня. «Здесь мерзко воняет!» — крикнула в ответ Мэгги. «Не могу дождаться своей очереди!» — сказала Саня мэгги добралась до поворота выглянула и увидела дневной свет отлично остался небольшой кусок трубы потом будет выход обратилась она к бет ха хорошо выдохнула бет судя по голосу у нее совершенно не осталось сил мэгги поздравила себя с тем что выход из туннеля близок и что ее опасения насчет мин ловушек не оправдались Пластиковая труба представляла собой всего лишь психологическое препятствие. С другой стороны, для таких как Бет, оно было довольно серьезным. В иной ситуации Мэгги посмеялась бы над собой за такие мысли, но сейчас она гордилась Бет, потому что та не сдалась, прошла испытанием. Она сомневалась в том, что Бет смогла бы преодолеть туннель в одиночку или в компании дрянных девчонок. У выхода из трубы. Мэгги замерла. Было бы непростительной глупостью выбираться наружу, не осмотревшись сначала. Напротив выхода из туннеля она увидела деревянную стену, в которой прорубили дверь. Проем был задернут дешевой пластиковой шторкой, поэтому Мэгги не видела, что находилось за дверью. «Очередное препятствие», — решила она. Потом подползла к отверстию и осторожно высунула голову наружу. Справа не было ничего особенного. Еще одна деревянная стена, так что пространство напоминало прямоугольный ящик без крышки. Наверху поблескивала проволока, натянутая для того, чтобы помешать участницам перелезть через стены. Мэгги посмотрела налево и тут же пожалела об этом. Женщина была приколота к стене каким-то гигантским лезвием, похожим на серп но с двумя симметричными острыми концами. Длинная рукоять двустороннего серпа была прикреплена к горизонтальному стержню, расположенному над пластиковой трубой. По-видимому, лезвие раскачивалось на стержне, как корабль в парке аттракционов. Только у этого корабля вместо носа и кормы были два сверкающих остроконечных лезвия, и никто здесь не вопил от восторга. Но вопли были. Мы слышали вопли. На полу под телом женщины натекла лужа крови. Мэгги была почти уверена в том, что это номер 4, хотя и не видела самого номера. Взгляд несчастный был пустым, безжизненным. Мэгги подумала, что лезвие наверняка качалось непрерывно, так что человек, вылезавший из туннеля, рисковал жизнью. Но сейчас. Серп застрял в деревянной стене, поэтому Мэгги, Бет, Натали и Саня могли спокойно выбираться из трубы, благодаря участнице номер четыре, которая случайно принесла себя в жертву. Нет, могу побиться об заклад, а жертва была не случайной. Наверняка номер два позаботилась о том, чтобы первым шел кто-то другой, да и последним тоже. А она при этом оставалась в безопасности. Что же она будет делать, когда кончится пушечное мясо? Мэгги! окликнула ее Бет, и Мэгги услышала в голосе спутницы панические нотки. Мы можем выходить отсюда? Ага! ответила Мэгги и поползла вперед. Просто пока не смотри вокруг, ладно. Она испытывала почти материнское чувство по отношению к Бет, как будто та была ребенком чью психику следовало беречь. «Пора прекращать это. Бет — взрослая женщина. Да, она немного боязлива, но она уже не ребенок. И все равно, подавая руку Бет, вылезавшей из туннеля, Мэгги постаралась заградить собой кошмарное зрелище. Но это не помогло. Бет наморщила нос и спросила, «Что это за запах?» Заглянув через плечо Мэгги, Она зажмурилась и позеленела. «Мы снаружи!» — крикнула Мэгги, потом обратилась к Бет. «Тебе лучше пойти туда, за занавеску, подальше от лезвия. Вдруг оно высвободится». «Тебе тоже!» — пробормотала Бет. «Я пойду сразу за тобой, можешь мне поверить», — произнесла Мэгги. Но прежде чем уйти, она наклонилась и крикнула остальным. «Слушайте, не торопитесь вылезать, когда доползете до выхода!» «Возможно, здесь новое препятствие, хотя, надеюсь, ничего не случится». Шорох ткани и скрип пластика стихли. «Так что?» — спросила Натали. «Есть препятствия или нет? Увидите, когда нас догоните», — ответила Мэгги. «Замечательно!» — крикнула Саня. Из трубы снова донеслись шорохи. Мэгги отошла к Бет подальше от лезвия. Бет с нервным видом топталась у пластиковой занавески. «Ты посмотрела?» — спросила Мэгги. Бет покачала головой. «Мне страшно, и я не хочу знать». Мэгги сглотнула. У нее пересохло в горле, а воды осталось всего полбутылки. Она надеялась на то, что впереди найдутся еще вода и продукты, хотя у нее было чувство, что надежда — это напрасно. Комфорт и безопасность участниц не входили в число приоритетов организаторов игры. Мэгги отдернула занавеску и заглянула в проем. За стеной находилась стандартная полоса препятствий, вроде тех, что можно видеть во время гонок и всяких состязаний на открытом воздухе. Мэгги заметила скалодром и какую-то лужу зеленой воды, которую с натяжкой можно было назвать прудом. Здесь были даже покрышки, уложенные на земле в два ряда. Участницам предстояло идти через них. Она видела, где заканчивалась полоса препятствий. Все выглядело довольно безобидно, но Мэгги знала, что в этом лабиринте нельзя доверять своим глазам. В игре не было ничего безобидного. Едва ли организаторы ограничились элементарными заданиями с урока физкультуры, подумала она. Скрип пластика заставил Мэгги обернуться, и она увидела в трубе голову Натали. «Можно вылезать?» — спросила та. Мэгги посмотрела на серп, прочно застрявший в теле женщины и в деревянной стене. «Да». Натали выкарабкалась из трубы, увидела номер четыре, побелела и побежала к Мэгги. Через несколько секунд появилась Саня, и все уставились на полосу препятствий. «Это слишком легко, такого не может быть», — пробормотала Саня. «Я подумала то же самое», — ответила Мэгги. «Ты хочешь сказать, что в шинах спрятаны взрывные устройства, а стена рухнет, когда мы попытаемся через нее перелезть?» — спросила Натали. «Может, так оно и есть, но тогда мы бы увидели какие-то следы, верно? Как с этим лезвием». «Допустим», — медленно произнесла Мэгги. «Но что, если не все ловушки активируются при первой попытке пройти? Что, если они устроены так, чтобы в них попался не первый?» а третий человек или восьмой. Эти люди пытаются уничтожить как можно больше участниц. Было бы слишком просто, если бы каждая ловушка срабатывала после того, как на нее натыкался первый человек. Если ты права, то номеру два просто нужно стоять в стороне и смотреть, как её прихвостни подрываются на минах, а потом спокойно идти дальше, — сказала Саня и указала большим пальцем себе за спину, на тело, пригвождённая к стене. Похоже, именно так она и поступила. Она уже ясно дала понять, что ей плевать на всех, кроме себя, — заметила Мэгги. «Ага, она такая мерзкая, что это даже смешно», — сказала Саня. «Понимаете, о чём я? Карикатура. Как героиня малобюджетного сериала из жизни старшеклассниц. Люди так себя не ведут, по большей части». О, ведут, и еще как, возразила Натали. Я за свою жизнь немало сволочей повидала. Да, но такие абсурдные отрицательные персонажи встречаются только в глупых фильмах, настаивала Саня. Неприятных людей полно, но они стараются держать себя под контролем и не так уж часто демонстрируют свою натуру. Пассивно-агрессивное поведение, скажем так. А это бизнес-вумен ведет себя. Только агрессивно. Мэгги в упор смотрела на Санию, пытаясь сообразить, к чему она клонит. Что ты хочешь этим сказать? Я думаю, что это провокаторша, объяснила Сания. Думаю, что ее задача сделать так, чтобы погибло как можно больше участниц. Вспомните, из ее группы в живых остались только она и еще одна женщина. Провокаторша, повторила Мэгги. Почему-то эта идея ужасала ее сильнее, чем мысли о похищении, осуществленном мужчинами. маги знала, что от мужчин можно ожидать чего угодно, но считала, что женщина на такое не способна. «Это гадко, отвратительно. В такое невозможно поверить. Потому что все женщины святые?» — усмехнулась Саня. «Ты всю жизнь провела в башне и слоновой кости?» «Значит, в стереотипах насчет библиотекарш что-то есть». «Я не это имела в виду», — возразила уязвленная Мэгги. «Просто трудно поверить в то, что женщина согласится участвовать в чем то подобном, в похищении других женщин, в убийствах». «Серийные убийцы женщины существуют», — возразила Натали. «Было же такое кино. Но вы помните «Шарли Стерон»?» «Имеется в виду фильм «Монстр» 2003, в котором Шарли Стерон сыграла проститутку, убившую семерых клиентов». «Она в этом фильме очень хорошо сыграла», — сказала Саня. «Это к делу не относится», — нахмурилась Мэгги. «Ты действительно думаешь, что номер два — сообщница похитителей?» Саня пожала плечами. «Я просто сказала, что такое возможно». Мне кажется, нам нужно быть готовыми ко всему, в том числе к тому, что предполагаемая жертва окажется преступницей.